Глава 32. Спустя время. Как они, доктор, два месяца прошло. Смотрю на Рошля, старый друг снимает очки и теребит в руках. Делает паузу, а затем улыбается. Все хорошо, прогнозы даже лучше, чем я говорил. Сегодня выпишу своих пациентов. Стоит Леониду Ивановичу завершить свой краткий монолог, как огромная глыба падает с плеч. Они здоровы? Абсолютно. Благодарю, доктор. Врач кивает, и я встаю. Свой долг я обязательно выплачу кругленькой суммой благотворительного взноса, который пойдет на помощь и спасение жизней Дохожу до дверей, как слышу. Береги их, особенно ее. Я многое в жизни видел, но Алина твоя – редкий самородок. Слегка оборачиваюсь на слова врача и едва киваю. Выхожу за дверь и иду по коридору в сторону палаты. Все последние дни я приходил сюда каждый день, наблюдал иногда со стороны, не решаясь тревожить покой матери и ребенка. Оказывается, очень сложно возвращать тех, кто действительно дорог. С моей вишенкой я понял одно – нужно время. Нужно, чтобы малышка привыкла ко мне, к моему присутствию. Поэтому частенько я заходил, пока она спала, и просто смотрел на нее. Но стоило ей начать просыпаться, как выходил из ее палаты. Я мог бы задарить ее букетами и бросить к ее ногам богатство всего мира, но ей это не было нужно. Если бы было, то она стала бы для меня одной из верениц расчетливых продажных сук. А вот та, которой действительно хотелось дарить бриллианты, никогда бы от меня их не приняла. Правду она мне тогда сказала, любовь не купить, она не продается. Мне оставалось просто присутствовать в ее жизни, наблюдать, как моя Алина выздоравливает. Заходить в ее палату и ловить, как она смеется с медсестрой. Но стоит мне появиться, как замолкает и опускает глаза. Я проходил и садился в кресло, изо дня в день. Смотрел на нее, а затем уходил. Поначалу моя вишенка косилась на меня, ожидая удара, которого не следовало раз за разом. Моя умненькая девочка начала понимать, что я не собираюсь отнимать у нее жизнь, ломать и прогибать. Никогда! Я не прикасался к ней, просто смотрел. Алина начала привыкать к моему присутствию. Перестала прятать глаза, а порой мне казалось, что она начинала ждать моего появления. Я наблюдал за ними, за ней моим сыном. Как она ходила к нему, как брала на руки и улыбалась, тихо воркуя. чувствовал себя вором, который продирается в святая святых и крадет толику их счастья. Вот и сейчас я иду по коридорам к ней, к своей женщине. Меня не было несколько дней, пришлось решать задачи бизнеса и навестить пару стран. А сейчас я открываю двери и буквально застываю парализованной. Меня молнии пробивает насквозь, потому что глаза жжет от того, что вижу. Вишенка держит сына на руках. Волосы собраны в косу, блестят и переливаются золотом. На щеках нежный румянец. Глаза сверкают чистейшим счастьем, опухлые губы раздвинуты в открытые улыбки. Малыш на ее руках держит прятку матери в кулачке и тоже улыбается. Алина реагирует на то, что в их мирок ворвался я, поднимает взгляд на меня и впервые за долгое время ее улыбка не меркнет. Наоборот, девушка как-то смущается и опускает взгляд, а затем выдает с облегчением. Владислав полностью здоров. Я знал, я беседовал с врачом, но то, как произносит эту фразу моя женщина, становится для меня каким-то триггером. Я делаю несколько шагов и приближаюсь к вишенке. Становлюсь рядом, наклоняюсь и целую ее. «Сильно, страстно!» – она отвечает. «Короткий поцелуй. Не позволяю себе большего. Отстраняюсь и замечаю, как вспыхивают ее щеки. Не удерживаюсь, касаюсь самыми кончиками пальцев нежных бархатистых волосиков на голове сына и в груди начинает печь. Сильно, больно, остро». «Хочешь взять его на руки?» – спрашивает моя спелая вишенка и смотрит мне в глаза. «А я киваю, чувствую себя мальчишкой». Алина улыбается и вкладывает моего сына в мои руки, контролирует процесс, помогает правильно забрать малыша, а я впервые беру его на руки. Я стоял часами возле кувеза, но не решался тронуть, словно боялся прикоснуться, навредить, но сейчас все иначе. Заглядываю в глаза своего наследника и понимаю, что все, чего я достиг, все, что имею, сейчас не имеет никакого значения. Здесь и сейчас я сжимаю в своих руках настоящую ценность, Отрываю взгляд от малыша и заглядываю в глаза своей женщине. Спасибо тебе, Вишенка. Алина не отвечает, опускает взгляд, но не отходит, стоит рядом со мной. Смотрит на нашего сына, а я не могу от нее глаз оторвать. Наклоняюсь немного к ней, и девушка поднимает голову, а я шепчу ей на ухо свое признание. Люблю тебя с первого взгляда, с первого слова, с первого вздоха. Ты никогда не была случайной, Алина отстраняется и заглядывает мне в глаза, а у самой по щекам слезы текут ручейком. Ей не нужно ничего отвечать. Читаю ее ответ по глазам, потому как робко цветет улыбка на губах. «Поехали домой». Кивает, чуть прикусив губу, и я не удерживаюсь, опять тянусь, целую этот рот. Но Алина в шутку слегка ударяет меня по плечу. «Осторожно, придавишь, наш сын у тебя на руках». Отстраняюсь, запрокидываю голову и смеюсь от души. Да, это моя Алина. Сильная девочка, смелая, отчаянная и умеющая положить на лопатки даже меня. Кстати, об этом. Веселье испаряется, делаю шаг в ее сторону, и Алина замечает смену моего настроения. Аккуратно забирает сына из моих рук, а я наклоняюсь и касаюсь ее ушка. «Я хочу тебя. Дико. И я знаю, что тебе уже можно». Поворачивает голову, смотрит на меня в шоке, но потом кое-что очень знакомое вспыхивает в светлых глазах. А я обхватываю их сыном, обнимаю крепко и понимаю, что сейчас я сжимаю весь мир в своих руках. Мой собственный счастливый мир.